Хайнс, насколько было известно, за последние двадцать пять лет ни разу регулярно не работал. Они появились в Мотстауне тридцать лет назад. В один прекрасный день соседи обнаружили его жену, поселившуюся в маленьком домике, где Хайнс с тех пор и жили, хотя первые пять лет хозяин приезжал домой только раз в месяц, на субботу и воскресенье.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 Либо забыл, либо простил безобидному старику Хайнсу то, за что затравил бы молодого. Решил просто, они свихнулись. Свихнулись на почве негров. Может, они янки? И на том успокоился. А может быть, не Хайнсу простил его преданность делу спасения негритянских душ, но самому себе.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 Зато муж, известный под прозвищем «Дядя Док», был привычной фигурой на площади. Грязный старичок, лицо которого еще хранило следы не то храбрости, не то буйности, то ли духовидец, то ли законченный эгоист. Без воротничка, в грязной синей парусиновой одежде, с тяжелой самодельной палкой, чья рукоять была отполирована ладонью до ореховой темноты и стеклянной гладкости.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 Потом он потерял работу в Мемфисе или бросил ее. Однажды в субботу он приехал домой, а в понедельник не уехал. После этого он целыми днями околачивался в центре, на площади, неразговорчивый, грязный, с яростным, отпугивающим выражением в глазах, которые люди объясняли безумием. Застарелый, свирепостью веяло от него, как душком, как запахом тлевший словно уголь в зале напористой протестантской фанатичностью которая состояла когда то на четверть из страстной убежденности и на три четверти из кулачной отваги. поэтому когда стало известно что он ходит по округу обычно пешком и проповедует в негритянских церквах, люди не удивились не удивились даже тогда когда узнали что он проповедует что этот белый, чуть ли не целиком зависевший от щедрот и милостыни негров, ходит в одиночку по отдаленным негритянским церквам и прерывая службу, чтобы взойти на кафедру и резким, неживым своим голосом, а порою и с яростной непристойной бранью, проповедовать им смирение перед всякой более светлой кожей, проповедовать превосходство белой расы, выставляя себя непроизвольной,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 Тем не менее он пытался, не уступая в грубости и напоре любому из присутствующих, пробиться к шумной, колышащейся кучке людей, и, словно вспомнив былую буйность, следы которой читались на его лице, тил чужие спины, а потом просто колотил по ним палкой, и когда люди наконец обернулись, узнали его и схватили, вырывался и опять норовил стукнуть тяжелой палкой. «Кристмаст?» — кричал он. «Они говорят Кристмас?» «Кристмаст!» — крикнул в ответ один из тех, которые держали его, тоже с искаженным лицом. «Кристмаст! Белый нигер из Джефферсона, что женщину убил на прошлой неделе!» Хайнс свирепо глядел на него, и в беззубом его рту чуть пенилась слюна. Потом он снова стал врываться яростно, с руганью,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 А те, кто держал его, тоже напрягались, словно удерживали маленький шланг, который мечется от чрезмерного напора. Из всей группы один пойманный был спокоен. Ханса держали, он бронился, в его старые хилые кости и веревочке мышц вселилась ртутная ярость ласки. В конце концов он вырвался, прыгнул вперед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 а он исходил бессильной яростью, и на губах его легкой тонкой пеной вскипала слюна. Рта ему не заткнули. «Убейте, выбледка, кричал он. «Убейте! Убейте его!» Через полчаса двое мужчин привезли его домой на машине. Один правил, другой поддерживал Хайнса на заднем сидении.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 Ну и дядя Док немного переволновался. Миссис Хайнс уже отворачивалась, словно собираясь открыть двери, и, как сказал потом мужчина своему спутнику, вдруг замерла, будто в нее попали камушком. «Кого поймали?» — сказала она. Кристмаса, сказал мужчина. «Нигера этого, убийцу».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 грузная, приземистая, землистого цвета, с лицом утопленницы. Когда она заговорила, ее голос дрожал, дрожала и она, силясь овладеть им. Вцепившись в ручки кресла, где полу лежал ее муж, она говорила с сдержанным дрожащим голосом. «Юфьюс, слушай меня! Ты меня послушай!» Я к тебе раньше не приставала, тридцать лет к тебе не приставала. Но теперь ты скажешь, я должна это знать, и ты мне скажешь. Что ты сделала с ребенком Милли?